Глава седьмая. Голос в темноте. «Я немного беспокоюсь о Марджере», — сказала леди Стрэнли. «Это моя дочь», — добавила она и меланхолично вздохнула. «Взрослая дочь заставляет меня чувствовать себя старухой». Мистер Саттерсбейт, которому предназначались эти откровения, немедленно среагировал на них. «Никто в это не поверит», — галантно произнес он с небольшим поклоном. «Льстец». «сказала леди Стрэнли, но произнесла она это очень неотчетливо. Было ясно, что ее мысли где-то далеко». Мистер Саттерсвейд с восхищением посмотрел на стройную фигуру в белом. канское солнце было беспощадно к женщинам, но леди Стрэнли с честью выдерживала испытание. На расстоянии она казалась почти девчонкой. Было непонятно даже, взрослая перед вами женщина или нет. Мистер Саттерсвейд, который знал все, знал и то, что леди Стрэнли вполне могла иметь взрослых внуков. Она представляла собой полную и окончательную победу врачебного искусства над живой природой. Ее фигура и кожа были восхитительны. За свою жизнь она обогатила множество косметических салонов, но результаты превзошли все ожидания. Леди Стрэнли зажгла сигарету... скрестила великолепные ноги, одетые в тончайшие шелковые чулки телесного цвета, и повторила. «Я действительно сильно беспокоюсь о Марджере». «Боже!» — сказал мистер Саттерсвейд. «А в чем же дело?» Леди Стрэнли посмотрела на него своими прекрасными голубыми глазами. «Вы ведь ее никогда не встречали. Она дочь Чарльза», — подсказала она. Если бы статьи «В кто есть кто» были правдивыми, то статья о леди Стрэнли должна была заканчиваться словами «Хобби замужества». Она шествовала по жизни на ходу, меняя мужей. Троих она потеряла в результате разводов, одного по естественным причинам. «Если бы она была дочерью Рудольфа, то все было бы понятно», — мурлыкала меж тем дама. «Вы же помните Рудольфа? Он был всегда такой темпераментный». Шесть месяцев спустя после нашей женитьбы мне пришлось обратиться с просьбой о... Как это там называется? Об установлении чего-то супружеского. Ну, вы понимаете, о чём я. Слава богу, что сейчас всё происходит гораздо проще. Помню, мне ещё пришлось написать ему совершенно идиотское письмо. Мой адвокат практически продиктовал мне его. Я просила его вернуться, клялась сделать всё, что в моих силах, ну и так далее и тому подобное... Но на Рудольфа никогда нельзя было положиться. Он немедленно бросился домой, чего категорически нельзя было делать. Адвокаты ожидали от него совсем другого. Женщина вздохнула. «А Марджери?» — тактично задал вопрос мистер Саттерсвейд, возвращая ее к главной теме их разговора. «Ах да, ну конечно. Ведь именно об этом я хотела вам рассказать, правильно? Марджери видит вещи или слышит их. Привидения и все такое прочее». «Никогда не думала, что у Марджери может быть такое живое воображение. Она милая, добрая девочка, всегда такой была. Правда, немного скучновато». «Это невозможно», — пробормотал мистер Саттерсвейт, все еще стараясь польстить своей собеседнице. «Если по правде, то она очень скучная», — продолжила леди Стрэнли. «Ее не интересуют ни танцы, ни коктейли, ни сотни других вещей, которые должны интересовать молодую девушку». Она предпочитает сидеть дома или охотиться, вместо того, чтобы вести светскую жизнь вместе со мной. «Боже, боже!» — ужаснулся мистер Саттерсвейд. «Так вы говорите, что она не хочет выезжать с вами?» «Знаете, я никогда не пыталась давить на нее. И вообще я выяснила, что присутствие дочери вгоняет меня в депрессию». Мистер Саттерсвейд попытался представить себе леди Стрэнли в компании серьезной дочери, но ему это не удалось. «Не могу понять, что у Марджери с головой», — продолжила леди Стрэнли жизнерадостным голосом. «Мне сказали, что слышать голоса — это очень опасно. Не хочу сказать, что Эббот Смит облюбован призраками. Старое здание сгорело дотла в 1836 году, и на его месте построили шато в ранее викторианском стиле, в котором ни один призрак просто не поселится. Слишком уж оно обычное и уродливое». Мистер Саттерсвейд кашлянул. Он никак не мог понять, зачем ему рассказывают все это. «Вот я и подумала», — сказала леди Стрэнли, улыбнувшись ему одной из своих самых очаровательных улыбок. «Что, может быть, вы, согласитесь мне, помочь?» «Я?» «Ну да. Вы ведь завтра возвращаетесь в Англию?» «Ну, в общем, да», — осторожно признался мистер Саттерсвейд. «И вы же знаете всех этих ученых, правда?» «Ну, конечно, знаете. Вы же всех знаете». Мистер Саттерсуэйд слегка улыбнулся. Знать всех было его маленькой слабостью. «Так что может быть проще?» — продолжила леди Стрэнли. «Я с такими людьми никогда не могла ладить. Серьезно с бородами, да еще и в очках. Они утомляют меня до невозможности, и я просто сама не своя в их присутствии». Мистер Саттерсуэйд был слегка ошарашен. Леди Стрэнли продолжала улыбаться своей безупречной улыбкой. «Так мы обо всём договорились, правда?» — спросила она обеспеченным тоном. «Вы поедете в Эббот-Смит, встретитесь с Марджери и всё организуете. Я буду вам чрезвычайно благодарна. Конечно, если у Марджери действительно проблемы с головой, то я немедленно приеду. А вот и Бимба. Её улыбка из просто яркой превратилась в сверкающую». К ним приближался молодой человек в белом фланелевом теннисном костюме. Ему было лет 25 и он был очень хорош собой. «Я везде искал тебя, бабс», — просто сказал молодой человек. «Как ты поиграл?» «Достаточно мерзко». Леди Стрэнли встала. Она обернулась и проворковала мистеру Саттерсвейту. «Как мило, что вы согласились мне помочь. Я этого никогда не забуду». Мистер Саттерсвейт посмотрел вслед удаляющейся паре. «Интересно, — подумал он, — не станет ли бимба номером пятым?» Проводник экспресса показывал мистеру Саттерсвейту место, где несколько лет назад произошла железнодорожная катастрофа. Не успел он закончить свой эмоциональный рассказ, как мистер Саттерсвейт поднял глаза и увидел хорошо знакомое лицо, которое улыбалось ему из-за плеча проводника. Мой дорогой мистер Кин, произнес мистер Саттерсвейт. Его небольшое морщинистое личико расплылось в улыбке. Какая приятная неожиданность! Мы оба возвращаемся в Англию на одном и том же поезде. Вы ведь едете в Англию, полагаю? Да, ответил мистер Кин. У меня там важные дела. Вы обедаете в первую смену, как и всегда? «Конечно, время довольно странное, половина седьмого, но повара внимательнее относятся к тому, что делают». Мистер Кин согласно кивнул. «Я тоже», — проговорил он. «Надо попробовать сесть вместе». В половине седьмого мистер Кин и мистер Саттерсвейд сидели друг напротив друга за столиком в вагоне-ресторане. Отдав должное карте Вин, мистер Саттерсвейд повернулся к своему собеседнику. «Я не видел вас...» «С самой Корсики!» «Вы тогда так неожиданно исчезли?» Мистер Кин пожал плечами. «Не более неожиданно, чем обычно. Вы же знаете, я то приезжаю, то уезжаю». Где-то мистер свои уже слышал эти слова. По спине у него пробежали мурашки, но не от неприятного чувства, совсем напротив. Он был полон приятного ожидания. Мистер Кин рассматривал этикетку на бутылке вина. Он держал ее на фоне лампы и на какое-то мгновение оказался залитым красным светом. Мистер Саттерсвейд вновь почувствовал волну приятного возбуждения. «У меня в Англии тоже есть небольшое поручение», — заметил он, широко улыбаясь своим воспоминаниям. «Вы, вероятно, слышали о леди Стрэнли?» Мистер Кин отрицательно покачал головой. «Это старый род», — заметил мистер Саттерсвейд. «Очень старый». «Один из немногих, титул в которых передается по женской линии, так что леди Стрэнли — баронесса по праву. Это довольно-таки романтическая история». Мистер Кин поудобнее устроился на стуле. Официант, летавший по раскачивающемуся вагону, как по волшебству поставил перед ними две чашки супа. Мистер Кин сделал осторожный глоток». «Итак, вы хотите нарисовать передо мной один из ваших блестящих словесных портретов?» — пробормотал он. «Не так ли?» Мистер Саттерсвейд с готовностью улыбнулся. «Она действительно выдающаяся женщина», — начал он. «Ей уже 60 Да, никак не менее 60. Я знавал их еще девочками. Ее и ее сестру. Старшую звали Беатрис. Беатрис и Барбара». «Я помню их как девочек Баррон. Обе были симпатичны и сильно нуждались в те годы. Но все это было уже очень давно. Я сам тогда был совсем молодым человеком». Мистер Саттерс-Вейд грустно вздохнул. «И до титула в те дни им было как до своих ушей. А потом вдруг умер ее кузен, лорд Стрэнли. Вообще жизнь леди Стрэнли была полна романтики». Сразу три внезапные смерти, два кузена старого лорда и его племянник. А потом случай с Уралией. Вы же помните кораблекрушение Уралии? Она затонула у побережья Новой Зеландии. Девочки барронов как раз были на борту, и Беатрис утонула. А вот Барбара оказалась среди немногих выживших. А еще шесть месяцев спустя старик Стрэнли тоже умирает, и она наследует титул и приличное состояние. С того самого момента девушка начинает жить только для себя. Она всегда была такой красивой, бесцеремонной, совершенно бессердечной и влюбленной только в себя саму. У нее было четверо мужей. И, я уверен, появится пятый, стоит ей только щелкнуть пальцами». И он перешел к описанию поручения, которое дала ему леди Стрэнли. «Я собираюсь заехать в Эббот смит и встретиться с молодой леди», пояснил мистер Саттерсвейт. «Мне кажется, что с этим надо что-то делать. Я не могу относиться к леди Стрэнли как к обыкновенной матери». Он замолчал, посмотрел на мистера Кина и мечтательно произнес. «Мне бы хотелось, чтобы вы поехали со мной. У вас не найдется времени?» «Боюсь, что нет», — ответил мистер Кин. «Но послушайте, Эббот Смит находится в Уилшире, не так ли?» Мистер Саттерсвейд утвердительно кивнул. «Я так и думал». «Дело в том, что я буду недалеко от Эббот Смит, в местечке, которое мы с вами хорошо знаем», — мистер Кин улыбнулся. «Вы помните ту небольшую гостиницу, Шут и Колокол?» «Ну, конечно», — воскликнул мистер Саттерсвейд. «Вы что, остановитесь там?» «На неделю, дней на 10 кивнул мистер Кин. «А может быть, дольше. И если вы однажды заедете ко мне туда, то я буду счастлив увидеться с вами». Услышав эти слова, мистер Саттерсвейд почувствовал необъяснимый покой и уверенность в себе. «Моя дорогая мисс Марджери», — произнес мистер Саттерсвейд, — «уверяю, что у меня и в мыслях не было смеяться над вами». Марджери Гейл слегка нахмурилась. Они расположились в большом и удобном холле Эббот Смит. Марджери Гейл оказалась крупной девушкой с полным отсутствием фигуры. Она ничуть не походила на мать, унаследовав свой внешний вид по отцовской линии, линии, которая славилась неотесанной деревенщиной, помещиками-лошадниками. Выглядела она очень свежей и здоровой, настоящий образчик благоразумия и физического благополучия. Но, несмотря на это, мистер Саттерсвейд не забывал, что в семье Баррон часто встречались случаи умственной нестабильности». Возможно, что свой внешний вид Марджери и унаследовала от отца, но это не означало, что она не могла унаследовать психические проблемы семейства ее матери. «Я бы хотела, — сказала Марджери, — раз и навсегда избавиться от этой Кассон. Я совсем не верю в спиритизм, и он мне не нравится. А она — одна из тех дур, которые помешаны на смерти. Она все время таскает сюда всяких медиумов». Мистер Саттерсвейд откашлялся, поёрзал на стуле, а затем провозгласил тоном судьи. Позвольте убедиться, что мне известны все факты. И начнём с того, что, как я понимаю, впервые этот э, феномен возник два месяца назад». «Около того», — согласилась девушка. «Иногда это был шёпот, иногда ясно различимый голос, но говорил он всегда одни и те же слова. А именно, верни то, что тебе не принадлежит, верни то, что украла». Каждый раз я включала свет, но в комнате никого не было. Она была пуста. В конце концов, я так разнервничалась, что попросила Клейтон, горничную матери, спать в моей комнате на софе. А голос продолжал звучать? Да, но Клейтон его не слышала, и это меня пугало. — А в тот вечер он был громким или тихим? — спросил мистер Саттерсвейд, подумав несколько минут. Это был почти шепот. вспоминала девушка. «Если Клейтон крепко спала, то я боюсь, что она ничего не услышала. Она хотела, чтобы я поговорила с врачом». Марджери горько рассмеялась. «Хотя, начиная с прошлой ночи, Клейтон во всё поверила». «А что произошло прошлой ночью?» «Это я и собираюсь рассказать. Я ещё никому не рассказывала. Вчера мы довольно долго охотились, я жутко устала и очень крепко спала». Мне снилось совершенно жуткий сон, что я упала на какое-то металлическое заграждение, и одна из пик медленно входит мне в шею. Я проснулась и поняла, что это не сон. Что-то острое упиралось мне в шею, а какой-то голос негромко шептал. «Ты украла то, что принадлежит мне. Теперь ты умрешь». «Я закричала», — продолжила Марджери. «Попыталась схватиться за острие, но там ничего не было, кроме воздуха». Клейтон услышала мой крик из соседней комнаты, где она спала. Вбежала ко мне и ясно почувствовала, как что-то коснулось ее в темноте. Она утверждает, что, как бы там ни было, это было неживое существо. Мистер Саттерсвейд смотрел на нее. Было очевидно, что девушка очень испугана и расстроена. На левой стороне шеи он заметил маленький кусочек липкого пластыря. Марджери поняла, куда он смотрит, и кивнула. «Как видите», — сказала она, — «теперь это не просто мое воображение». Следующий вопрос мистер Саттерсвейд задал почти извиняющимся тоном, потому что чувствовал, что звучит слишком мелодраматично. «У вас нет никого, кто имел бы что-то против вас?» «Ну, конечно, нет», — ответила Марджери. «Что за глупая идея?» Мистер Саттерсвейд попытался зайти с другой стороны. «А кто приезжал сюда за последние два месяца?» «Думаю, что вас не интересуют воскресные гости. Со мной все время находилась Марсия Кин. Она моя лучшая подруга и так же, как я, обожает лошадей. Потом еще мой кузен, Ролли Вавасур. Он тоже часто заезжал». Мистер Саттерсвейд кивнул. Он решил встретиться с Клейтон. «Наверное, она давно у вас работает», — поинтересовался он. «Целую вечность», — ответила Марджери. «Она была горничной мамой и тетей Беатрис, когда они были девочками. Я думаю, именно поэтому мама ее и держит, хотя у нее есть другая горничная француженка. Клейтон шьет и выполняет всякую ерундовую работу по дому». Она отвела Саттерсвейта наверх, и к нему вошла Клейтон. Это была высокая худая старуха с аккуратно расчесанными на пробор седыми волосами — которая выглядела как икона респектабельности. «Нет, сэр», — ответила она на вопросы мистера Саттерсвейта. «Я никогда не слыхала, чтобы в доме водились призраки. Сказать по правде, до вчерашнего дня я думала, что все это выдумки мисс Марджери, но я действительно почувствовала, как что-то коснулось меня в темноте. И хочу сказать вам, сэр, что это не было живым существом». А потом эта рана на шее у мисс Марджери — Бедная овечка не могла сделать такого с собою. Эти ее слова навели мистера Сатерсвейта на мысль. А что, если Марджери сама себя ранила? Ему приходилось слышать о странных случаях, когда девушки не менее здравомыслящие, чем Марджери, делали с собой удивительные вещи. «У нее все скоро заживет», — заметила Клейтон. «Это не то, что мой шрам». И она указала на шрам на своем лбу. «Это произошло 40 лет назад, сэр, а я все еще ношу эту отметину». «Все произошло во время крушения Уралии», — пояснила Марджери. «Перекладина попала Клейтон прямо в лоб. Правда, Клейтон?» «Да, мисс». «А что вы сами думаете обо всем этом, Клейтон?» — спросил мистер Саттерсвит. «Что значит это нападение на мисс Марджери?» «Мне бы не хотелось говорить об этом, сэр». Мистер саттерс принял это за сдержанность хорошо вымуштрованного слуги. «Так что же вы все-таки думаете, Клейтон?» — продолжал настаивать он. «Думаю, сэр, что в этом доме произошло что-то очень странное, и пока с этим не разберутся, мир в доме не наступит». Женщина говорила серьезно, твердо глядя на него своими выцветшими голубыми глазами. Сильно разочарованный мистер Саттерс-Вейт спустился вниз». По всей видимости, Клейтон придерживалась ортодоксальных взглядов. Она связывала появление призраков с каким-то неблаговидным происшествием в прошлом. Но самого мистера Саттерсвейта было не так-то легко удовлетворить. Феномен впервые проявился два месяца назад. И проявился именно тогда, когда здесь появились Марсия Кин и роли Вавасур. Ему надо присмотреться к этой парочке. Вполне возможно, что всё это была простая шутка. Но мистер Саттерсвейт покачал головой. Такое объяснение его не устраивало. Всё было гораздо серьёзнее. Марджери читала письма, которые пришли с последней почтой. Неожиданно она вскрикнула. «Мама иногда ведёт себя просто абсурдно», — сказала она. «Вот, почитайте». Она протянула полученное письмо мистеру Саттерсвейту. «Эпистола» была написана в характерном для леди Стрэнли стиле. «Милая Марджери, я так счастлива, что ты встретилась с маленьким мистером Сатерсвейтом. Он очень умён и знает всех главных детективов. Они обязательно должны приехать и все тщательно изучить. Уверена, что с ними ты великолепно проведешь время. Мне бы очень хотелось быть рядом с тобой, но последние дни я сильно болею». «Отели очень небрежно относятся к тому, чем кормят своих постояльцев. Врач говорит, что я чем-то отравилась. Мне действительно очень плохо. Как мило, что ты прислала мне шоколад, дорогая. Правда, это немного странно. То есть я хочу сказать, что здесь есть совсем неплохая кондитерская. Пока, милая, и наслаждайся, выслеживая семейные привидения. Бимба говорит, что с теннисом у меня все лучше и лучше. Целую миллион раз... «Твоя Барбара!» «Мама настаивает на том, чтобы я называла ее Барбара», — заметила девушка. «На мой взгляд, полная глупость». Мистер Саттерсвейд слегка улыбнулся. Он начинал понимать, что твердый консерватизм дочери должен был быть настоящим испытанием для леди Стрэнли. А вот письмо произвело на него впечатление настолько, насколько оно оставило Марджери равнодушной». «Вы действительно послали шоколад вашей матери?» — поинтересовался он. «Нет. Должно быть, это сделал кто-то другой», — покачала головой девушка. Мистер Саттерсвейд был очень серьезен. Две вещи показались ему важными. Леди Стрэнли получила в подарок коробку шоколада, а после этого страдала от пищевого отравления. По всей видимости, она эти две вещи между собой не связывала. А была ли здесь какая-то связь? Сам он был уверен, что была. Из гостиной вышла и присоединилась к ним высокая светловолосая девушка. Ее представили мистер Усаторсвейту как Марсию Кин. Улыбка у нее была вполне располагающая. «Вы приехали охотиться за домашними призраками, Марджери?» — спросила она, растягивая слова. «Мы все подшучиваем над нею по этому поводу. А вот и роли появился». К парадной двери подъехала машина, и из нее выбрался молодой человек со светлыми волосами и располагающими энергичными манерами. «Привет, Марджери!» — крикнул он. «Привет, Марсия! Я привез подкрепление!» Он повернулся к двум женщинам, которые входили в холл. В первой из них мистер Саттерсвейд узнал миссис Кассон, о которой говорила Марджери. «Марджери, милочка, вы должны меня простить», — произнесла она подчеркнуто медленно. «Мистер Вавасур сказал, что вы не будете против. В конце концов, именно он настоял на том, чтобы я привезла с собой миссис лойд. Легким жестом руки она указала на свою компаньонку и произнесла с триумфом «Это миссис Ллойд, лучший медиум из всех, которые когда-либо существовали». Миссис Ллойд не стала возражать, а поклонилась и осталась стоять, скрестив руки перед собой. Она была сильно накрашенной молодой женщиной вполне заурядного вида. Одета она была немодно, но довольно ярко — Ее украшало ожерелье из лунного камня и несколько колец. Марджери Гейл, как мог судить мистер Саттерсуэйт, была не слишком рада этому вторжению. Она бросила злобный взгляд на роли Вавасура, который, казалось, не заметил, что поставил всех в неудобное положение. «Мне кажется, что ланч уже готов», — произнесла Марджери. «Отлично», — сказала миссис Кассен, — «А сразу же после ланча мы проведем сеанс. У вас есть какие-нибудь фрукты? Миссис Лойт никогда не ест перед сеансом». Все прошли в столовую. Медиум съела два банана и яблоко, осторожно и вежливо отвечая на вопросы, которые время от времени задавала Марджери. Перед тем, как встать из-за стола, она закинула голову и принюхалась. «С этим домом что-то сильно не в порядке, я чувствую это». «Ну разве она не великолепно?» произнесла миссис Кассен низким восхищенным голосом. В «Вне всякого сомнения», — сухо согласился мистер Саттерсвейд. Сеанс должен был состояться в библиотеке. Хозяйка, как видел мистер Саттерсвейд, очень этого не хотела, но волнение и восхищение остальных гостей — заставила ее смириться с таким испытанием. Все необходимые приготовления были проделаны миссис Кассен, которая, по-видимому, была в этом специалистом. Стулья были расставлены кругом, шторы задернуты. Наконец, медиум сообщила, что готова начинать. «Шесть человек», — произнесла она, осмотрев комнату, — «плохо». «У нас должно быть нечетное количество, в идеале семь человек. Свои лучшие результаты я получала с группой из семи человек». «Давайте пригласим кого-то из слуг», — предложил Ролли и встал. «Я позову Дворецкого». пригласил лучше Клейтон». Мистер Саттерсвейд заметил, как по приятному лицу мистера Вавасура пробежало сомнение. «А почему Клейтон?» — поинтересовался он. «Вижу, что тебе она не нравится», — медленно проговорила Марджери. Роли пожал плечами. «Это я не нравлюсь, Клейтон», — капризно заметил он. «Она относится ко мне, как к какому-то яду». Он подождал пару минут, но Марджери не сдавалась. «Ну хорошо», — сказал молодой человек, — «я приведу ее». Теперь круг был полностью сформирован. Повисла тишина, прерываемая, как обычно, покашливанием и ерзаньем. Наконец послышалось несколько легких постукиваний, и раздался голос контролера-медиума, индейца Чироки. «Ваш храбрый индейец желает вам всем доброго вечера, дамы и господа. Кто-то среди вас очень хочет заговорить, кто-то очень хочет передать весточку молодой леди. Теперь я замолкаю, дух будет говорить сам». Пауза, а затем раздался мягкий женский голос. «Марджери здесь?» Роли Вавасур решил ответить сам. «Да, она здесь. А кто это говорит?» «Беатрис». «Беатрис? А кто это?» Ко всеобщему неудовольствию опять раздался голос индейца Чироки. «Хочу передать вам всем, жизнь здесь прекрасна и восхитительна». «Мы все много работаем, помогаем тем, кто еще не отошел в мир иной». Опять тишина, а потом раздался тот же женский голос. «Это говорит Беатрис». «Какая Беатрис?» «Беатрис Баррон». Мистер Саттерс-Вейд наклонился вперед. Он был очень взволнован. «Беатрис Баррон, которая утонула при крушении Уралии?» «Именно так». «Я помню Уралию. У меня послание этому дому. Верните то, что вам не принадлежит». «Я не понимаю», — беспомощно сказала Марджери. «Я... так это действительно вы, тетя Беатрис?» «Да, я твоя тетка». «Конечно, это она», — сказала миссис Кассен с обидой в голосе. «Как вы можете в это не верить? Духам это не нравится». Неожиданно в голову мистера Саттерсвейта пришел очень простой тест. Когда он заговорил, его голос слегка дрожал. «А вы помните мистера Батачетти?» — спросил он. «Бедняжку угрозу лодок? Ну, конечно!» — раздался смех. Мистер Саттерсвейт лишился дара речи. Тест удался! Он относился к случаю, который произошел 40 лет назад, когда он и девочки Баррон оказались на одном и том же курорте. Один их знакомый, итальянец, поплыл на лодке и случайно перевернулся, после чего Беатрис Баррон стала в шутку называть его «грозой лодок». Казалось невероятным, чтобы кто-нибудь из находившихся в комнате, кроме него самого, мог знать об этом происшествии. Медиум пошевелилась и застонала. «Она выходит из транса», — сказала миссис Кассен. «Боюсь, что большего мы от нее сегодня не услышим». И яркий свет снова упал на группу людей, по крайней мере, двое из которых были здорово напуганы. По бледному лицу Марджери мистер Саттерсвейд понял, что девушка очень взволнована. После того, как миссис Кассен и медиум наконец уехали, он решил поговорить с нею наедине. «Я хотел бы задать вам пару вопросов, мисс Марджери. Если вы и ваша мать неожиданно умрете, кто унаследует титул и имение?» «По-моему, роли Вавасур. Его мать — первая двоюродная сестра мамы». Мистер свой согласно кивнул. «Создается впечатление, что этой зимой он проводил здесь много времени», — мягко заметил он. «Простите мой вопрос, но он...» «Он не ухаживает за вами?» «Три недели назад он предложил мне выйти за него замуж», — негромко сказала девушка. Я ему отказала. «Еще раз простите меня. Вы с кем-то помолвлены?» Он заметил, как Марджери покраснела. «Да», — с нажимом ответила она. «Я выйду замуж за Ноэля Бартона». Мама смеется и говорит, что это полный абсурд. Ей кажется странным быть помолвленной с Кюре. «Почему, — хотелось бы мне знать, — есть священники и... священники? Посмотрели бы вы на Нойля на лошади?» «Не сомневаюсь», — произнёс мистер Саттерсвейд, — «ничуть не сомневаюсь». В этот момент в комнату вошёл слуга и протянул Марджоре серебряный поднос, на котором лежала телеграмма. Девушка разорвала конверт. «Завтра приезжает мама», — сказала она. «Чёрт побери, её только здесь не хватало». Мистер Саттерсвейт не стал комментировать это дочернее наблюдение. Возможно, — подумал он, — оно вполне заслуженно. «В таком случае, — сказал он негромким голосом, — я думаю, что могу вернуться в Лондон». Мистер Саттерсвейт был не слишком доволен собой. Ему казалось, что он бросил эту задачу незавершенной, хотя с возвращением леди Стрэнли... Мистер Саттерсвейд и снимал с себя всю ответственность. Он был уверен, что еще услышит об Эббот Смит. Однако дальнейшее развитие событий оказалось настолько серьезным, что мистер Саттерсвейд к нему был совершенно не готов. Он узнал об этом из утренней газеты. «Баронесса умерла в своей ванне», — кричал заголовок в «Дейли Мегафон». Остальные газеты отнеслись к происшедшему более деликатно и внимательно, но факты были все те же. Леди Стрэнли была обнаружена мертвой в ванне. Ее смерть объясняли тем, что она потеряла сознание и утонула. Но подобное объяснение не удовлетворило мистера Сатерсвейта. Он позвал слугу и закончил свой туалет несколько более небрежно, чем всегда». Через десять минут его большой Роллс-Ройс увозил его из Лондона с максимальной скоростью, на которую был способен. Однако направлялся мистер Саттерсвейд совсем не в Эббот Смит, а в небольшую гостиницу, которая располагалась от него милях в 15 и носила довольно необычное название «Шут и Колокол». Там он с большим облегчением узнал, что мистер Кин еще не съехал. Через минуту Мистер Саттерсвейт уже стоял перед своим другом. Он схватил его за руку и взволнованно заговорил. «Я в полной растерянности. Вы должны мне помочь. У меня ужасное чувства, как будто я уже опоздал, что эта приятная девушка, следующая на очереди, и именно потому, что она такая очаровательная». «Может быть, вы мне, наконец, расскажете, — улыбнулся мистер Кин, — о чем, собственно, идет речь?» Мистер Саттерсвейт сукоризно посмотрел на него. «Да вы же все знаете. Я просто уверен, что вы все знаете. Но если вы настаиваете, то расскажу вам еще раз». И он поведал всю историю своего пребывания в Эбботсмит. Как всегда в присутствии мистера Кина, мистер Саттерсвейт получил странное удовольствие от своего рассказа. Рассказывал он умело, выразительно, не пропуская ни одной детали. «Как вы понимаете», — закончил он, — «у всего этого должно быть какое-то объяснение». Мистер Саттерсвейд смотрел на мистера Кина с той же надеждой, с которой собака смотрит на своего хозяина. «Но ведь эту задачку должны решить вы, а не я», — сказал мистер Кин. «Вы этих людей знаете, а я совсем нет». «Я знал девочек-баррон 40 лет назад», — с гордостью сказал мистер Саттерсвейд. Мистер Кинг кивнул и с симпатией посмотрел на своего собеседника, который мечтательно продолжал. «И это шутка про Батачетти, грозу лодок!» «Боже, как мы тогда смеялись над этой глупостью!» «Я тогда был совсем молод и совершал массу глупых поступков. Помню служанку, которая приехала тогда с ними в Брайтон. Ее звали Алиса. Вся такая из себя немного наивная». Я поцеловал ее в коридоре отеля, и помню, что одна из сестер почти накрыла нас. Боже-боже, как же давно все это было!» Он опять покачал головой, вздохнул, посмотрел на мистера Кина и задумчиво спросил. «Значит, вы не можете помочь мне? А в других случаях?» «В других случаях вы тоже добивались успеха исключительно благодаря вашим собственным усилиям. Мистер Кин был абсолютно серьезен». «Думаю, так же будет и сейчас. На вашем месте я бы немедленно отправился в Эбботсмит». «Хорошо, согласен», — сказал мистер Саттерсвейд. «Именно это я и собирался сделать. А я не смогу убедить вас поехать со мной». Мистер Кин отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил он, — «мои дела здесь закончены, и я немедленно уезжаю». В Эббот-Смит мистера Саттерсвейта немедленно провели к Марджери Гейл. Она с сухими глазами сидела в утренней гостиной за столом, на котором были разложены различные бумаги. Ее приветствие его тронуло. Было видно, что она рада его видеть. Роли и Марси только что уехали. «Мистер Саттерсвейт, все произошло не так, как рассказывают врачи. Я совершенно уверена на все сто процентов, что маму утопили. Она была убита». И тот, кто это сделал, хочет убить и меня. Я в этом уверена. Именно поэтому она указала на документ, лежавший перед ней. Я пишу завещание. Некоторые крупные суммы и много недвижимости никак не связаны с титулом, а ведь кроме этого есть еще и деньги моего отца. Все, что можно, я оставляю Ноэлю. Я знаю, что он найдет для них хорошее применение, а вот роли я не доверяю. Он всегда слишком любил деньги». «Вы подпишитесь как свидетель?» «Моя дорогая леди», — произнёс мистер Саттерсвейд. «Завещание должно подписываться в присутствии двух свидетелей, и тогда же они должны поставить свои подписи». Марджери отмахнулась от этих юридических процедур. «Не вижу никаких проблем. Клейтон видела, как я подписала и поставила свою подпись», — объявила она. «Я собиралась позвать Дворецкого, но за него подпишитесь вы». Прекратив сопротивление... Мистер Саттерсвейд достал свое вечное перо и, уже подняв его над бумагой, неожиданно замер. Имя, написанное как раз над его именем, вызвало волну воспоминаний. Алиса Клейтон. Он судорожно пытался что-то вспомнить. С этим именем было связано что-то важное. Что-то, связанное с мистером Кином, связанное с тем, что сам он говорил Кину совсем недавно. И вот, наконец, мистер Саттерсвейд вспомнил. Ее звали Алиса Клейтон. Малышка Клейтон. Конечно, люди с годами меняются, но не до такой же степени. Он хорошо помнил, что у Алисы Клейтон были карие глаза. Комната завертелась вокруг него. Мистер Саттерсвейд нащупал стул, и до него, как со стороны, донесся голос Марджери, которая взволнованно спросила, «Вы что, больны? Что случилось? Я уверена, что вы заболели». Он опять почувствовал себя самим собой и взял девушку за руку. «Теперь я все понял, дорогая. Вы должны приготовиться к сильному шоку». «Женщина наверху, которую вы знаете, как Клейтон, совсем не Клейтон. Настоящая Алиса Клейтон утонула вместе с Уралией». «А кто же она тогда?» — спросила Марджери, с удивлением глядя на него. «Поверьте, я не ошибаюсь. Я просто не могу ошибиться. Женщина, которую вы называете Клейтон, на самом деле сестра вашей матери, Беатрис Баррон». «Помните, как вы рассказывали мне, как ее ударило по голове перекладиной? Думаю, что этот удар лишил ее памяти, а ваша мать сразу увидела в этом шанс». «Вы хотите сказать шанс заполучить титул?» — горько спросила Марджери. «Это меня не удивляет». «Страшно говорить подобное о покойниках, но она была именно такой». «Беатрис была старшая», — сказал мистер Саттерсвейд. «Со смертью вашего дяди она должна была унаследовать всё, а вашей матери не досталось бы ничего. И ваша мать выдала раненую девушку за свою горничную, а не за свою сестру». Девушка оправилась от удара и, естественно, поверила тому, что ей рассказали, что она Алиса Клейтон, горничная вашей матери. Наверное, память стала возвращаться к ней совсем недавно, но всё-таки... Удар по голове, даже нанесённый так много лет назад, нарушил что-то у неё в мозгах. Марджери смотрела на него глазами, полными ужаса. «Она убила маму и собиралась убить меня», — выдохнула она. «Похоже на то», — согласился мистер Саттерсвейд. «В голове у неё осталась одна навязчивая идея, что её наследство было у неё украдено и что сделали это вы и ваша мать. Но...» Но она ведь такая старая. Мистер Саттерсвейд замолчал, и перед глазами у него появилась картина. Бесцветная женщина с седыми волосами и блестящее белокурое создание, купающееся в лучах канского солнца. Сестры! Как такое могло случиться? Он помнил девочек Баррон и как они были похожи друг на друга. И все потому, что жизни обеих развивались в разных направлениях. Он покачал головой, захваченной странностью и сложностью жизни, и негромко сказал, повернувшись к Марджери, «Надо пойти наверх». Они нашли Клейтон в небольшой комнате, в которой она обычно шила. Когда они вошли, она не повернула головы, и скоро они поняли, почему. «Остановка сердца», — пробормотал мистер Саттерсвейд, дотронувшись до уже остывшего плеча. «Что ж...» «Наверное, так даже лучше».